Глава шестнадцатая, где доказывается, что в самых затруднительных обстоятельствах храбрые люди не теряют мужества, а здоровые желудки — аппетиты. Маленький отряд несся карьером вперед, переправился вброд через незнакомую речку и оставил влево от себя город, который Атос считал Даргемом. За всю дорогу всадники не проронили ни слова и ни разу не оглянулись назад. Наконец, они заметили небольшой лесок и в последний раз, пришпорив лошадей, устремились в него.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 так как достаточно слышал об этом из уст самого Кромвеля, и знаю, что произойдет. Атос снова переглянулся с Арамисом. — По окончании процесса приговор будет немедленно приведен в исполнение, — продолжал Тартаньян. — О, господа пуритане не любят откладывать дело в долгий ящик. — А как вы думаете, к чему приговорят короля? — спросил Атос. — Боюсь, что к смертной казни.